Глава тринадцатая Двое суток Варка только ел и спал. Впрочем, спал он, даже когда ел. Спал, когда Краин что-то делал с его ранами. Спал, когда столбцовская старостиха тетка Ефимия силой затолкала их с Илкой в вытопленную баню и принялась мыть, как малых детей, причитая по поводу их худобы, синяков и кровоподтеков. Спал, когда столбцовский староста кланялся в ноги и обзывал их пресветлыми господами. Потом выяснилось, что это было возобновление некоего старинного договора, свершившегося перед лицом всего сельского схода. Его даже не раздражали хихикающие девицы, парочками и тройками, шнырявшие мимо забора старосты, чтобы полюбоваться на прекрасного краина валявшегося на травке под старой яблоней. Белые лепестки, согретые солнечным светом, падали на лицо, запутывались в волосах, нежно скользили по щекам. Изматывающая гонка, кровь на дороге, крик издыхающей лошади, все это стерлось, потускнело, как будто случилось вовсе не с ним. Илка пришел в себя немного раньше и, посиживая на заборе, беседовал с местными парнями, расписывал потрясающие подробности схватки в волчьей глотке, а ночной драки у козьева брода он предпочитал не упоминать. Объяснить, что там собственно произошло, он затруднялся. Не то их побили, Не то наоборот, они сваркой кого-то зарезали. Лучше не вспоминать. На третий день райская жизнь кончилась. Господин Лунь, вначале отсыпавшийся в недрах обширного, полупустого по весне сеновала, а потом долго и солидно выпивавший в компании старосты и деревенских старейшин, решил, что пора и честь знать. Вялого варку пришлось тащить к оседланным лошадям за шиворот. Илка, успевший с утра пораньше плотно позавтракать, шел сам. Лошадей им дали свежих, лишь вороной дядьки Валха остался при крайне. Кроме лошадей, варка с Илкой получили новую одежду. Лицейские куртки и панталоны не выдержали беготни по горам и окончательно пришли в негодность. Тетка Ефимия расстаралась и раздобыла для них полный наряд деревенских щеголей. Рубахи с отложным воротом на завязочках, синие шаровары с широким поясом, безыскусно вышитые летние безрукавки, грубые на вид, но мягкие сапоги, со смятым голенищем. Сумку с едой и три свернутых теплых плаща Крайн приторочил к седлу. Несмотря на варки на сопротивление, выехать удалось рано. Горячее солнце поздней весны еще не выжгло утреннюю прохладу. Покрытые росой пашни казались ярко-зелеными. Приближавшийся лес обещал ласковую, неглубокую тень. Ехали не торопясь, шагом. Варка попробовал спать в седле, едва не свалился и схлопотал очередную оплеуху от краяна. Оплеха подействовала. Варка встряхнулся, подумал о том, что ехать по этой дороге летом намного приятнее, чем идти по ней зимой, утопая в холодной грязи. Очень красивая дорога. Непонятно, почему она ему так не нравилась. Скоро они будут дома. Надо для Жданки сберечь что-нибудь вкусненькое. Впрочем, им столько всего насовали, что хватит и Жданки, и прочим курицам. Незаметно добрались до леса. Лес здесь был могучий, никем не тронутый. Огромные неохватные дубы Под ними бледная тонкая травка и наивные голубые цветочки с нежным именем Витреница. Варка задрал голову, разглядывая сомкнувшиеся над головой толстые ветви. Совсем как высокие своды. Похоже на замок Крайнов. Только откуда опять этот ненавистный звук? Будто вернулась зима и снова копыта бьют по мерзлой дороге. Варка дернулся, напугав свою лошадь. Хотел позвать Крайна, но господин Лунь лишь предостерегающе поднял руку. Конечно, он и сам все прекрасно слышал. К ним, пока еще скрытый за поворотом, быстро приближался конный отряд. Большой отряд, сильные лошади, способные долго носить всадника в боевых доспехах. «Бежим?» — предложил Илка. Варка огляделся. Чистая Дубрава далеко просматривалось в обе стороны. «Поздно!» — отозвался господин Лунь. «Да и незачем. Мы же просто крестьяне. Едем по своим делам, никого не трогаем. Давайте на обочину. Вот, накиньте». Из-за поворота вырвались первые всадники. Трубежская стража в светло-синих плащах, в керасах с рисунком крыльев. Варка совсем съехал с дороги, завернулся в короткий плащ, натянул капюшон пониже. Вновь встречаться с трубежскими стражниками ему совсем не хотелось. Крайный капюшон одевать не стал, лишь смиренно склонил голову. Мол, проезжайте, господа хорошие, а нам с вами не по дороге. Отряд был большой, ехали рысью, вид мели суровый и серьезный. На трех всадников, на обычных христианских крячах внимания не обратили. Куда это они? Поинтересовался Илка, когда звук копыт замер в отдалении. Вероятно, сражаться... «С господином бароном», — предположил Крайн. Илка хихикнул. «Напрасно смеешься». «Ты видел, сколько людей у барона?» «Да». «Эти парни знают, что обречены, но все равно намерены драться». «Не ожидал». «Любопытно, кто сейчас у них командует?» «Гад ползучий», — пробормотал Варка. Крайн поглядел на него внимательно, но спорить не стал. По-прежнему ехали не спеша, миновали Дубраву, Быстрицкие выселки и сами Быстрицы, притулившиеся между двух ручьев у подножия высокого холма. Забравшись на холм, полюбовались на голубоватые валуны, лениво лежащие в зарослях вереска, и решили, что пора обедать. Это заняло довольно много времени. С холма было видно мирно нагревшийся на солнце пригорье, над которым в безмятежной голубизне вставали белуха, три брата и конь-камень. Казалось, если присмотреться, можно разглядеть и белые башни трубежа. Наконец Краин, как самый стойкий, произнес небольшую речь о том, что ленность есть мать всех пороков. Это позволило всем еще пять минут поваляться на травке. После чего все-таки пришлось вставать и отправляться в путь. День склонялся к вечеру. Издали уже доносился лай язвецких собак и мычание возвращавшегося домой стада, когда сзади снова послышался конский топот. На этот раз всадников было немного. Но скакали они галопом. Ярким синим пятном Пронеслись меж залитых вечерним солнцем полей, Нырнули в перелесок, Окаемлявший неглубокий овраг. «Гонцы с донесением в трубишь», Предположил краин «Вон, смотрите, там перекресток. Налево в язвице, А нам направо в дымнице». Всадники нагнали их еще до распутья. Крайн снова смиренно посторонился, уступая дорогу. «Стойте! Вот они!» «Да стойте же вам, говорят! Точно! Они это!» За спиной одного из всадников подпрыгивал от нетерпения и сознания собственной значимости Варкин ровесник, старший внук, Столбцовского старосты Люди любят бить в спину Вспомнилась сварки арке Во рту стало горько до тошноты Если бы не завал в волчьей глотке Сегодня утром столбцы горели бы С четырех концов А этот парень был бы убит Но он жив И будет благоденствовать дальше Небось и награду получит Зато им снова придется драться. Их оттеснили на обочину, окружили, безжалостно топча чье-то поле. Господин Лунь взирал на все это угрюмо. Варка пытался незаметно дотянуться до него, поставить щит, но лошади беспокоились, и ничего не получалось. «Присветлые господа крайны!» уважительно склонив голову, начал глава маленького отряда. Обстоятельства таковы, что я вынужден просить вас присоединиться к нам и посетить Трубиш. Варка тут же узнал его и сжался, скорчился от перехватившей горло ненависти. Вот этот, проскопел он, стараясь дышать через нос, заманил нас в ловушку. А вон тот со шрамом Жданку порезал. Я его рожу никогда не забуду. Крайн потемнел лицом. Варка было подумал, что из-за жданки. Но, как выяснилось, дела обстояли гораздо хуже. Влад Гронский. Очень тихо проговорил он, подняв на командира стражников сощуренные глаза. Слово «Влад» прозвучало как оскорбление, а уж слово «Гронский» он выплюнул как самое непристойное ругательство. Командир стражников, мужчина красивый, ладный, ловко справлявшийся со своим своенравным рыжим конем, дернулся, будто получил стрелу в грудь. «Ророк Лунь-младший» произнес он без всякого выражения. Рад тебя видеть. А я тебя нет. Но это легко исправить. Вид твоего мертвого тела меня порадует. Командир стражников невольно потянулся к палашу. Его подчиненные сделали то же, скрипнул возводимый арбалет с дороги прошипел господин лунь если вам еще нужны ваши души назад приказал влад Гронский, — всем отойти на двадцать шагов я и на тридцати вас достану просветил его краин спешится последовал новый приказ сложить оружие на взрытую копытами пашню посыпалась столь нелюбимая краинам Острое железо. «Ух ты!» – пробормотал Илка, озадаченный таким поведением предполагаемого противника. Командир также спешился. Закинул поводья на луку седла, снял шлем, отстегнул и отбросил перевязь с палашом прямо в серую дорожную пыль. Безвольно опустил руки, Склонил голову. «Забери душу. Убей. Плюнь мне в лицо прямо здесь, при моих людях. Только помоги». «Я уже помог. Но если бы я знал, что этим спасаю тебя, палец о палец не ударил бы», — процедил край Поза полной покорности и жалкие слова не сделали его сговорчивее. Поехали. До темноты будем дома. Варка с Илкой послушно тронули лошадей. Влад Гронский бросился вперед, рискуя угодить под копыта. Повис на поводьях, схватился за стремя. Варка отчетливо увидел запрокинутое вверх лицо. Глаза в красных жилках от вечного недосыпа. В складках вокруг глаз катышки пыли. Жесткая трехдневная щетина вокруг упрямо сжатого во рта. «Ты не можешь! Прошу тебя!» «У тебя нож в рукаве!» — брезгливо отстраняясь, проговорил краин «Для меня или для моего сына?» «Интересный вопрос», — подумал Илка. Варка только поморщился. Ничего иного от этого скользкого типа он не ожидал. Лицо командира стражников остекленело от ужаса. Отработанным движением он выдернул из пристегнутых к руке ножен метательный нож, не глядя, отшвырнул за спину. Крайн воспользовался этим и тронул жеребца каблуком, понуждая двигаться вперед. Влад Гронский оставшийся посреди дороги, вдруг рухнул на колени. «Умоляю, не бросайте нас, только не теперь. Через месяц все при горе ляжет под вепря. Я бы эту косинскую скотину не остановил. У меня людей...» Он захватил горсть пыли. Пыль потекла между стиснутых пальцев. Бренну возьмут не сегодня-завтра. Не обернувшись, ни разу не взглянув на него, Крайн бросил коня в галоп Варка и Илка потянулись за ним, как привязанные. В две минуты долетели до перекрестка, слаженно свернули налево к лесистым холмам, за которыми прятались дымницы. Разметавшиеся от скачки светлые волосы, белые рубахи, развивающиеся лошадиные гривы, пронизанные мягким вечерним светом, небожители — прекрасные крайны. Командир стражников тяжело поднялся, тщательно отряхнул колени. Лишь бы подольше не поворачиваться, не встречаться взглядом со своими людьми. ветераны ровесники Успевшие пожить при крайнах, смотрели сочувственно. Молодые отводили глаза. Конечно, считают, что командир не должен был так унижаться. «Наплевать!» — со злостью подумал он. «Недолго мне вами командовать. Либо убьют, либо горный крайн Ророк-Лунь-Арморрон заставить держать ответ за то, в чем видит Бог, нет моей вины». Рарок лунь арморон, рарка седой. В их компании он был самым младшим, самым красивым и самым отчаянным. Они, трубежские недоросли, каждый старше его на год или два, водили с ним дружбу, не потому, что он был крайным. И на его высокий, весьма древний род им было чихать с высокого дерева. Просто без него... Вино казалось кислым, еда пресной, жизнь тусклой. Славно в тот год погуляли. — По коням, — приказал господин Гронский, — а ты давай домой, — велел он парнишке из столбцов, — в Быстрицах заночуешь. — Вот, держи за труды. Парнишка, как все деревенские, не запуганный никакой властью, монетку не брал. Смотрел из-под лобья. «Не надо мне твоих денег», — выпалил он наконец. «Почему?» — разозлился Влад, чувствуя, что это каким-то образом унижает его еще сильнее. «Я тебя не бил, не ругал, плачу честно, что обещано» господин край на тебя даже глядеть не хочет господина краина гордыня обуяла не ко времени парнишка переступил в пыли босыми ногами помотал головой не он не гордый вовсе с нашими мужиками за одним столом сидел у бабки моей корову вылечил у тетки фетини бельмооз глаза убрал у тетки Анфисы «Крыса на ребеночка напала!» «Так он этого ребеночка на руки брал, не побрезговал!» «Не надо мне твоей платы!» «Ты Гронский!» «У нас, говорят, от Гронских все наши беды!» Мальчишка повернулся и побрел волоча ноги, поднимая за собой маленькие пыльные вихри. «Рысью!» — гаркнул Влад Гронский, и сразу вырвался вперед, чтобы молодые поменьше пялились на его лицо. Скоро с ним поравнялся один из стариков, Фома Стрелянный. «За ними, что ли?» — спросил он. «Они, небось, домой подались, на окраинаву горку?» «Нет, бесполезно». «Да еще с ножом этим!» — забыл про него, как дурак последний. Едем в Стрелицы. Будем ждать, когда подойдет основной отряд. А потом? А потом в Бренну, как ни крути, а от косинской скотины они нас избавили. Бренский старшина третьего дня помощи просил. Мы тогда отказали. Во-во, с Веприм еще договориться можно, а этот альберт чтоб его. Угу. Молодой да ранний. Но ничего. Волчью глотку они заткнули знатно. Да что волчья глотка? Ты видал, что они с козьим пастырем сделали? Жуть. Мы за этим пастырем и его козлами два года гонялись, а тут три трупа, десять раненых. И раны такие, будто их кто как капусту шинковал. Уж на что я привычный. Не похоже на крайнов -то. Озлобились. Так ведь есть за что, — пробормотал Фома. Влад Гронский в ответ только крякнул. Лошадей оставили в дымницах у дядьки Валха. Вороной очень огорчился, ржал вдогонку, вытягивал морду. Дальше пошли привычной дорогой к мосту через Тихвицу, потом свернули в поле, и Краин, невзирая на сгущавшиеся сумерки, уверенно привел их к уже знакомому варке обрыву. Варка недоумевал, как же они могли тут заблудиться. До починка Нижнего рукой подать. Кусты чинно выстроились вдоль реки, неглубокая балочка поросла таволгой пополам с крапивой. За балочкой на пригорке торчат какие-то бревна. Не то разрушенная банька, не то клуня. — Не понимаю, — пробормотал он. — Потому что дурак, — объяснил Крайн и, как всегда, без предупреждения спихнул с обрыва. Колодец открывался почти под самым деревом. Варка не удержался и упал плашмя. Рядом шлепнулся Илка со своей драгоценной сумкой. последним не теряя прямой осанки изящества из пустоты шагнул крайн я никогда не говорил вам что в колодце не следует нырять вниз головой достаточно одного шага варка набрал побольше воздуха для язвительного ответа но тут в мирную вечернюю тишину ворвался пронзительный вопль вздрогнувшей лиственницы свалилась жданка и, попискивая от счастья, повисло у него на плечах. Полегче, только и смог сказать он, но тут же вспомнил про больную спину и сильно пострадавшие ребра. «Что ты здесь делаешь?» — грозно спросил краин «Ва жду бесхитростно ответила Жданка. «А почему на дереве?» «Так дорогу лучше видно». «Помнится, я велел запереться и сидеть внутри» ну мы бы успели. Я бы сразу увидел, если что. Понятно. А что по этому поводу думает госпожа Хелена? Ругается. Я бы не ругался, — проворчал Илка. Я бы врезал тебе как следует и все дела. Тут война вовсю идет, а ты, как дура, на дереве. Вы чего? «Правда, сражались?» «Сражались, рыжая». Варка скорчился на кухонном табурете, пытаясь привести в порядок свежевымытые волосы, все еще слишком короткие, чтобы убраться в привычный хвост, но чересчур длинные, чтобы не мешать ему жить. «Не задавай глупых вопросов», — возмутилась вамка «Не видишь, он ранен». «Варк?» У тебя повязка размокла. да я перевяжу. Да там уж нет ничего, только шрам. Половины уха, правда, тоже нет. Не огорчайся, — жалостливо вздохнул Ланка. Волосы отрастут. Под ними ничего заметно не будет. Илка с досады чуть не плюнул. В кои-то веки ему удалось совершить подвиг, вернуться героям, а все равно жизнь вертится вокруг прекрасного принца. «У тебя круги под глазами!» Недовольно пробурчал прекрасный принц, разглядывая Фамку. И щеки совсем провалились. Опять, небось, ничего не ела. Фамка насупилась. «Думаешь, легко ждать-то?» Ланка хоть все время ревела. «Не ври! Не ревела я!» «А у меня рыдать не получается!» «Не могу я!» Варка, вздохнув, Неловко погладил ее по плечу. — Кончайте киснуть. — Рассказывай давай, — потребовала жданка. — Да чего рассказывать? Если бы не он, — короткий кивок в сторону Илки, — нам бы конец. — Пусть он и рассказывает. Услышав такое, Илка приосанился и с удовольствием начал свою историю, испытанную еще на обитателях подгорных столбцов. Ланкины горящие глаза и раскрасневшиеся щеки вынудили его разукрасить повествование новыми яркими подробностями. При этом он все время старался изображать скромность и не слишком выпячивать свои заслуги. В разгар повествования в кухню вошел отмытый до прозрачности господин Лунь, но вмешиваться не стал. Молча принялся за еду, молча отставил почти нетронутую тарелку, молча потянулся к ножу. Когда он в семнадцатый раз воткнул нож в столешницу, Фамка не выдержала и проворчала под нос, что, мол, портить вещи — последнее дело. Тут крайн будто очнулся, поднял голову, поглядел на всех осмысленно. «Будем последовательны», строго сказал он. Если рассуждать хладнокровно, не принимая во внимание мои личное чувства получается, что я подставлял вас под пули только ради того, чтобы Филиппу Вепрю было легче прибрать к рукам все пригорье. Считаю ли я, что это пойдет пригорью на пользу? Нет. Готов ли я подарить нашу землю князю Сенежскому и потом смотреть, как у Петры отбирают последнюю скотину, «А валха забрили в солдаты?» «Нет, не готов». «А что, вепрь хуже барона?» робко спросила Жданка, которая под шумок придвинулась к крайну как можно ближе и, не решаясь взять за руку, потихоньку теребила полу его расстегнутого камзола. «Ты знаешь, кто такой вепрь?» «Ну, это свинья такая». Очень большая свинья, умная, опасная и прожорливая, что не дай, все сожрет, слопает пригорье и не подавится. Так, я вижу, вы отдохнули, пора и делом заняться. Ты, ты, и ты, пойдете со мной. Жданка, в которую на этот раз уперся длинный жесткий палец, просияла так что все веснушки заискрились, и вскочила, готовая отправляться куда угодно. «Не надо бы ее», — сказал Варка, вставая. «Пристрелят еще ненароком». «Кто говорит о стрельбе?» — изумился Краин. «На этот раз все будет тихо, вежливо, дипломатично». «Ага, как у козьего брода», — пробормотал Илка. Крайн хмыкнул, но сделал вид, что не слышит. «А мы?» — жалобно спросила Ланка. «А мы будем сидеть и ждать», — не поднимая глаз, ответила Фамка.